Глава, 28 Лос-Анджелес, май 1939 года. На следующий день Вивьен сидела в уборной, выкуривала пятую сигарету за утро и гадала, чем завершится этот переполох. Она уже сомневалась, что фильм вообще когда-то закончится. Хотя бегство Флеминга с площадки снова означало задержку съемок и, следовательно, затягивало разлуку с Ларри, Вивьен была рада, что на этот раз в уходе режиссера виноват сельзник. Она не обиделась на Флеминга за то, что он ее оскорбил, но волновалась, не собирается ли он и вправду броситься со скалы. Да, она тоже очень уставала и испытывала отчаяние на этих съемках, но ей бы никогда не пришла в голову такая радикальная мысль. Однако ее по окончании съемок фильма ждал Ларри. «Был ли в жизни бедного Виктора Флеминга кто-то, кто так много для него значил?» «Есть минутка!» Оливия просунула голову в дверь уборной. На ее красивом лице играла лукавая улыбка. «У меня новости!» «Заходи. Будешь кофе?» «Нет, спасибо!» Оливия покачала головой. «Селзник покупает Сэма Вуда». «Кого?» Этого имени Вивьен не припоминала. Наверное, она его еще не слышала. Он только что закончил снимать до свидания, мистер Чипс, откуда Оливия всегда обо всем так хорошо знала. Ты наверняка видела День на скачках с братьями Маркс. Его тоже режиссировал Сэм. Черт возьми! невольно вырвалось у Вивьен. Джордж хотел снять художественный фильм, унесенный ветром, Флеминг мелодраму. «А теперь его превратят в комедию?» «Не волнуйся. Потом Сэм снял мелодраму и часто выручал в кризисных ситуациях». «Какой у него стиль? Ты уже с ним снималась?» «Пока нет. Но я слышала, что он хороший мастер». «И что это значит?» Вивьен уже поняла, что в Голливуде надо было обращать больше внимания не на сами слова, а на то, что «не говорилось». «К чему нам готовиться?» Оливия тихо рассмеялась. «К тому, что теперь режиссером станет Дэвид Селзник. У Сэма Вуда нет собственного языка зрительных образов, и он будет делать то, что скажет ему Дэвид». Что ж, Селзник так всегда и хотел. «Мне нужно в гримерную», — Оливия встала. «Мы справимся. В конце концов мы обе знаем своих героинь вдоль и поперек, Благодаря Джорджу». На прощание она подмигнула Вивьен, которая была совершенно поражена тем, что Оливия знала о встречах Вивьен с Джорджем. Она в очередной раз недооценила коллегу. Но сейчас это не имело значения. Важно было с самого начала дать понять новому режиссеру, где проходили ее границы. Как бы ей это устроить? «Дэвид, хочешь сэндвич?» — спросила Вивьен продюсера — вложив в голос все свое обаяние. Или лучше фрукты? Оливия смотрела вниз, но ее плечи вздрагивали от сдерживаемого смеха. В отличие от Дэвида, она понимала, чего хотела добиться Вивьен, но подыгрывала актрисе. Спасибо, я сыт. В подтверждении Селзник положил руку на живот. Если я съем что-то еще, то мигом засну. Да уж фильму это на пользу не пойдет, выдохнула Вивьен, захлопала ресницами и заливисто засмеялась. Сигарету? Не откажусь. Мы собираемся начинать. Эрик Стейси, помощник режиссера, в третий раз вошел к ней в гримерную. Сэм Вуд хочет приступить к съемкам. Да, сейчас, сейчас, отмахнулся Сэлзник. Пусть еще немного потерпит. «Вивьен, что ты там говорила о Лилиан Бейлис?» Как и большинство американцев, Селзник был приверженцем британской монархии и восхищался Шекспиром. Поэтому Вивьен могла увлекать его забавными историями о руководительнице театра Олдвик. «Она что и вправду сказала так королеве?» — спросила Оливия и подмигнула Вивьен. «Поверить не могу». «Да, да, достоверно известно, что Лилиан указала на картину с изображением короля Георга и произнесла. «Смотрите, Ваше Величество, здесь у нас висит портрет вашего мужа. Он меньше, чем портрет тети Эмми. Но моя тетя и сделала для театра Олдвиг больше, чем ваш муж». «Вот это да! Видимо, человек она интересный», — Селзник покачал головой. Его настолько захватил рассказ Вивьен, что он совсем не спешил к новому режиссеру. Именно этого она и добивалась, пригласив его на ланч. Снова сражаться с кем-то как с Флемингом у нее не было никаких сил. Я бы хотел с ней познакомиться. Когда мы закончим унесенные ветром, можешь полететь со мной в Лондон, и я представлю тебя, Лилиан, и всем остальным. Ей показалось, Илии Селзник покраснел. Порой он напоминал Вивьен маленького мальчишку, которого поймали, когда он без спросу залез в банку с печеньем. Бывали дни, когда она громко его проклинала, но долго злиться на продюсера не могла. Еще сигарету?» После того, как они закурили, Вивьен взглянула на свои часы и притворилась испуганной. «Боже мой, уже так поздно! Мы с Оливией давно должны быть на съемочной площадке!» «Правда?» Дэвид тоже посмотрел себе на запястье и вскочил. «Тогда за работу, дамы. Я скажу Сэму, что вы скоро будете готовы». Продюсер закрыл за собой дверь, и Оливия обернулась к Вивьен. «Умно. мое восхищение». «Спасибо», — Вивьен подняла руки. «В свое оправдание скажу, я очень хорошо подготовилась к сцене. Я как раз все время хочу тебя спросить». Оливия испытующе на нее посмотрела. Как у тебя получается так быстро учить реплики? Даже когда Селзник дает текст посреди ночи, на утро ты уже знаешь каждое слово. Ты волшебница? Память Кима. С улыбкой ответила Вивиан. Она догадывалась, что это понятие мало о чем скажет коллеги. Это что, техника запоминания? Разве ты не читала Киплинга? «Когда-то я начинала книгу «Джунглей», но мне не понравилось». Ким — сирота в Индии, которого обучают на британского шпиона. Порой даже спустя много лет она все еще тосковала по Индии и так сильно скучала по родине, что это причиняло ей боль. В романе ему показывают поднос с драгоценностями. Вскоре драгоценные камни накрывают бумагой, и Ким должен их пересчитать. «А при тут ты?» «Мама всегда играла со мной в эту игру, и, мне кажется, она поспособствовала развитию у меня отличной памяти». Похоже, мне тоже придется прочесть этот роман Киплинга. «Мисс Ли, мисс Де Хевиленд, поспешите!» Эрик Стейси всплеснул руками. «Мы ждем уже три часа!» Сэм Вуд был немногим лучше Виктора Флеминга. Новый режиссер был ворчлив. А идея о том, как снимать «Унесенные ветром» и как ей нужно играть Скарлетт, у него было еще меньше, чем у Флеминга. Но Оливия оказалась права. Несмотря на все трудности во время съемок, актеры отлично играли свои роли и не нуждались в помощи и указаниях режиссера. Сначала было непросто, и на площадке возникали недопонимания. Но после все привыкли друг к другу, и съемки шли настолько хорошо, насколько это было возможно при «Дэвиде Селзнике». Из-за продюсера график по-прежнему то и дело сдвигался, а сцены приходилось переснимать по 3-4, а то и по 5 раз. Иногда Вивьин боялась, что проведет и 1940, и 1941 годы на съемочной площадке, унесенных ветром. Ларри же в это время был окружен поклонницами в Нью-Йорке, видевшими его в грозовом перевале. Да, она доверяла ему и его любви, но ей самой было так одиноко, что она поняла бы, если бы он поддался искушению. С каждым днем, проведенным в разлуке, Вивиан чувствовала себя все более разбитой. Ей казалось, что она распадется на кусочки и в конце концов совсем исчезнет. Теперь она выкуривала по четыре пачки Players в день и все больше теряла аппетит. Недавно она посмотрела в зеркало в гримерной и испугалась, хотя с начала съемок прошло всего пять месяцев. Она выглядела как минимум на пять лет старше. Если бы понадобилось переснять сцены с шестнадцатилетней Скарлетт, с такой внешностью сделать это она бы уже не смогла. Актриса и так была несчастна, а Селзнику добавок все же удалось вернуть на борт Флеминга. Нередко утром она снималась с Вудом, а днем с Флемингом. Вивьен была рада, что хорошо знала роман, и не сомневалась, что без помощи Джорджа она бы не справилась. Наконец-то пришло письмо от Ларри. К сожалению, ей нужно было на съемочную площадку, и поэтому написать ответ сразу она не могла. Ей хотелось немедленно вскрыть конверт, чтобы прочесть хоть слово, но она знала Ларри, и поэтому это казалось ей немного рискованным. Если кто-нибудь из их чопорных американских коллег случайно увидит страстные слова Ларри, они будут совершенно потрясены. Тем не менее, Вивьен положила письмо в сумку. Она прочтет его, когда выпадет свободная минутка, и к тому же будет знать, что ее ждет письмо Ларри. А значит, сегодняшний съемочный день наверняка пройдет легче. Что с вами, Мисли? рявкнул на нее Флеминг. Вы редко бываете такой рассеянной? Возьмите себя в руки. Извините, Вивьен подавила улыбку. Я просто задумалась. Мне все равно, но теперь сосредоточьтесь на нас. Подумать вы сможете в свободное время». Она кивнула, дважды глубоко вздохнула и снова вжилась в роль молодой южной красавицы, заботившейся о любимом мужчине, по которому она скучала всем сердцем. Вивьен отлично ее понимала, ведь в данный момент чувствовала то же самое, что и Скарлет О'Хара. Во время короткого перерыва она не выдержала и торопливо прочла письмо Ларри. Сердце ее наполнилось счастьем. «Я брошу нет времени на комедию, как только ты закончишь сниматься в «Унесенных ветром», чтобы мы снова могли быть вместе». Она раз за разом перечитывала эти строчки и чувствовала себя такой счастливой, что от радости ей хотелось пуститься в пляс. «Они с Ларри снова будут вместе!» Вивьен сделает все, чего бы ей это ни стоило, чтобы съемки, унесенных ветром, закончились как можно скорее. Но долго радоваться она не смогла. К ней приблизился высокий силуэт Дэвида Селзника. Вивьен. Спустя долгое время они с Селзником наконец-то стали звать друг друга по именам. Ты хотела со мной поговорить? Да, насчет завтрашних съемок. Прости, с погодой ничего не поделать. Он странно в отчаянии поднял руки. Это была не вся правда, потому что Дэвид собирался провести съемки в лэски миссе в долине Сан-Фернандо. Он хотел показать Скарлетт на фоне ясного утреннего неба. лески мисса было идеальным местом, однако по утрам там все время поднимались туманы с Тихого океана и закрывали небо. Они пытались снять сцену уже пять раз, и все безуспешно. И поэтому завтра в три утра... «Им опять придется отправиться в миссу». «Дело не в этом. Мне несложно рано вставать», — Вивьен подыскивала подходящие слова. «Но в сцене Скарлет должно стошнить, а это совсем не подобает даме». «Так будет эффектнее». «Дэвид, я просто не смогу». «Послушай, сделаем вот как. Ты сыграешь, а звук мы добавим уже в студии». «Ладно». Тем не менее, им пришлось отправиться на это место еще трижды, пока они, наконец, не увидели утреннее небо, устроившее Дэвида. Несмотря на усталость, Вивьен и ее коллегам нравилось рано вставать и ездить в Лески-Миссу. В конце концов, эта сцена была завершающим штрихом первой части. Скарлетт, исхудалая и измученная, возвращается в Тару и видит, какие разрушения нанесли Янки. Страдая от голода, она выкапывает и жадно съедает редиску, но ее тут же тошнит. Сцена неприятная, однако Скарлет не сдается. Она сжимает руку в кулак, овладевает собой и клянется, что пройдет через все и больше никогда не будет голодать. Ни она, ни ее близкие, чтобы Скарлет не пришлось для этого сделать. И снято! крикнул помощник режиссера. Вивья села на землю. Это была одна из самых сложных сцен. Она будто сама чувствовала, как мучилась Скарлетт, и надеялась, что переснимать ничего не придется. Ее радость оказалась преждевременной. «Еще раз!» — закричал вечно недовольный Сэм Вуд. «Не похоже, что вас тошнит! Звучит неправдоподобно!» «Я запишу звук в студии!» ответила Вивьен, радуясь, что покончила с этой сценой. Однако записать звук оказалось не так-то просто. И в итоге сделать это пришлось Оливии.